Следующая проблема – большое количество заданий, требующих высокой концентрации. Ну, иными словами, мозг, в принципе, человек способен, да и компания способна концентрироваться на определенном количестве сложных проектов. И это количество весьма ограничено. Любая попытка запустить много сложных, инновационных, экстравагантных проектов одновременно – приводит к тому, что ни один проект толком до конца не доводится, и все делаются некачественно. Поэтому практика показывает, что гораздо лучше... Ну, это, как знаете, вот, может быть, тупичку топил, как кучу поленьев сразу забить в эту печь, да, огонь погаснет. Не знаю, такая примерная идея, да? Или вот мясорубка, если хотите, да, у нее есть какая-то скорость прохождения кусков, и от того, что их все забить в растр, все равно быстрее молоть он не будет. Он все равно будет молоть шнек этот с определенной пропускной способностью. Так и мозг, и так и корпоративный механизм, да? И чем больше запущено одновременно сложных проектов, тем больше шансов, что они все завалятся или будут выполнены формально. Знаете, когда считается, что выполнено, на самом деле все понимают, что ни черта не сделано. Так, кстати, происходит со внедрением многих интересных историй, да? Там, когда то ли процессное управление внедряется, то ли еще какое-то. Вот, типа по бумагам проект закончился, да? отчитались, отчеты заполнены, считается, что работает. Причем следов этой работы найти нереально абсолютно, но... По умолчанию считается, что мы это запустили. Ну, потому что полгода делали, деньги потратили, не скажешь, что нет. Следующее, что мешает, неумение доводить работу до конца. Вот это четкая история, которую никогда не понимают иностранцы, почти сделали. Вы сделали или не сделали? Ну, в принципе. Да, в принципе, так сделали или не сделали. Да? Ну, скажем. Работа бывает, я вчера ну, говорил ранее, что двух категорий – сделано и не сделано. Вот сделано – это сделано полностью, не сделано – это сделано вот как-то частично. Рекомендую помнить это всегда и приучать к этому всех сотрудников. Да, что почти сделано – это не сделано. А когда не доводишь работу до конца, то что получается? Эффекта нету, а ресурс потрачен. А отсутствие перспективного обзора будущих дел. Замерено, проверено, показано, что когда четко нет обзора, что будет впереди, снижается сиюминутное качество принимаемых решений. А психологический эффект примерно такой же, как если кто ехал на дороге между двумя фурами. Но ну, каждая из фур идет с той скоростью, что быстрее бы вы все равно не ехали, да, но раздражает, потому что нет обзора, и не понимаешь вроде как. Ну, едь себе и не парься, да. Все равно хочется обогнать и ехать впереди, что не видно. И вот когда нет обзора, то снижается вот это текущее качество мышления. Человек как бы как в узком туннеле находится, он не видит, что впереди. Он в микрорешениях не может руководствоваться соображениями перспективной эффективности, да, потому что он не понимает, для чего это делается. Он не понимает, как эта работа связана с другими. И, следовательно, в каждую секунду он работает некачественно, потому что он лишен обзора. То есть мозг в вот этом месте тупить начинает. Следующая проблема – это недостаток мотивации, это не комментируется. Да? Если хорошая работа по мотивации ничем не отличается от плохой работы, если человек может работать плохо и, тем не менее, получать некую постоянную величину денег, то не совсем понятно вообще, зачем кто-то будет работать хорошо. А дело в том, что 80% людей, их работа, качество зависит от уровня управления. 10% людей всегда будет работать лучше ожидаемого, а 10% будет всегда хуже. Основной ресурс, конечно, эти социологические 80, которые работают ровно так, какими управляют. Это жесткие очень цифры, но надо это понимать. Кстати, из 10% всегда работающих лучше, часто рекрутируются как раз руководители и статистику на себе и исчерпывают. Ну, это же имеет в виду вообще, да, вот в компании. А кто работает лучше сам? Это люди, для которых высок фактор внутренней мотивации от качества работы. Наверное, вы сталкивались с тем, что есть специалисты, которые плохо работают просто не умеют. Да? То он если делает, то делает хорошо. Если ему не устраивают деньги, он просто откажется сделать, но он никогда не сможет. вот Первый признак профи. Да? Он что-то делает, потом говорит, вот делает хорошо. Но говорит, ты знаешь, я больше за эти деньги делать это не буду, вот давай столько. А первый признак портача. Та, который делает плохо, говорит, что это плохо? Он говорит, ну так за такие деньги, что ж ты хотел, да? И вот уверяю вас, что если ему дать больше, он сделает ровно так же плохо. Да? Он хорошо, в принципе, не может делать, но он просто каждый раз будет объяснять. Смежники подвели, там, телефон зазвонил у него вовремя, дождь был, встречный ветер. Там, в общем, причины всегда найдутся. А следующая проблема – это шум в рабочем помещении. Конечно, имеется в виду ситуации так называемых открытых пространств, общих комнат. В чем тут проблема? Проблема в том, что руководитель должен наводить порядок в этой общей комнате, сам устанавливать какие-то порядки, и зачастую это противоречит а, как бы сложившимся практикам, сложившимся историям. И сколько мне приходилось слышать разных интересных объяснений, вплоть до того, да людям же тогда будет скучно. Клянусь вам, да? Я говорю, простите, я никогда не думал, что у вас тут детская комната по интересам, да, и что люди приходят сюда веселиться. Нет, говорят, ну, людям же так будет скучно работать. Я говорю, я им завидую, у них великолепный босс. Да, Босс-массовик-затейник, да, первая его забота, чтобы людям не было скучно. Эффективность у нас на втором плане. Невозможно, возможно, это какая-то странная история. То есть, к чему это я? Любой шум, любой внешний сигнал отвлекает и мешает сосредоточиться. Одним больше, одним меньше. Следовательно, в общих комнатах шумы должны быть сведены к минимуму, и в ряде случаев людей приходится лупить по рукам. Образно говоря, или по другим выступающим частям тела, потому что возникают милые привычки разговора с компьютером собственным, типа, что он мне тут написал, ага, вот ты смотри, что он показывает, так, что это он завис, интересно, чуть смотри, кто знает, что это за фигня, да, и вот подобные разговоры, а кто-то просто вот может через всю комнату сказать, слушай, а где там вот это самое, тут говорит, вот это что ли, кто-то говорит, а вот это уже кто-то искал, да, и пошел такой перекрестный разговор, который может зайти куда угодно, через какое-то время возникает, естественное желание перекурить и попить кофе, А потом, как пел ансамбль «Домино» в советское время, день прошел, как не было, не поговорили. То есть день закончился, и вот есть такая идея, что все, что происходит на работе, считается работой. Но если так вот понаблюдать в общих комнатах, сколько времени реально уделяется работе, там часто, дай бог, 10%, все остальное время какой-то перекрестный треп, да, какие-то там байки, анекдоты, там, россказни, причем двое разговаривают о работе, да, но при этом они, разговаривая вдвоем, отвлекают восемь остальных, да. Я уже не говорю о том, кто разговаривает не на работе. Да? Но вот это признак такой некой самоорганизации. Но что очень важно, что нельзя доверять самоорганизацию самим сотрудникам. Да? Но теоретически, конечно, в компании может найтись решительный, волевой, не боящийся себя противопоставить коллективу рядовой сотрудник, который настолько заинтересован в работе, что будет строить всех остальных. Я бы на это сильно не рассчитывал. Ну, по крайней мере, на массовое появление таких людей в каждой комнате, да, естественным путем, как плесень от сырости. Вот. Поэтому, к сожалению, уважаемые коллеги, эти рамсы придется разводить вам, если вы хотите, чтобы люди работали. Гарантирую вам, что вы столкнетесь в лучшем случае с непониманием, в худшем случае с некими попытками отстоять свое право работать ровно так, как душа желает. Да. Вот. Тут надо понимать, я уже говорил, что в регулярном менеджменте не человек определяет, как и чем он работает, а определяет компания Если компания полагает, что должно быть вот так, значит, должно быть вот так. А если кому не нравится, мы уже с вами знаем мой ответ. Он является свободным человеком в свободной стране со свободным рынком труда, и компания может и не навязывать ему заниматься своими проблемами, если человеку это не нравится. Кстати... Что показывает практика даже в годы дефицита специалистов? Да, кстати, в этом году и в следующем, учтите, пожалуйста, уважаемые коллеги, банкует работодатель. Кризис никуда не делся. Неусловно. Надо уметь отбирать и надо уметь конфигурировать мотивационный пакет. По умолчанию, коллеги. И если вы не можете взять готовых специалистов, вы должны брать тех, кого вы можете научить. Чудес там не бывает. Качаете вы головой, коллеги, не качаете вы головой. реальности это не меняет ни в чем. Вы, скорее всего, просто чего-то не знаете. На рынке всегда есть нормальное количество специалистов или тех, кого можно сделать таковыми. Умеете вы их отбирать или не умеете? Кого вы ищете и насколько адекватны ваши требования? Это пятый вопрос. По состоянию спроса предложения на рынке банкует работодатель. Доходы расти не будут. Кризис никуда не делся, он, может быть, просто пока приостановился. Иными словами, больной коллеги не выздоровел, он перестал умирать. Но никаких вариантов, что пошло выздоровление, никаких серьезных сдвигов в структуре нету. Быть пока не может, и не надо на это рассчитывать. Спрос будет дохнуть, и дай бог, что он чуть-чуть начнет шевелиться в третьем квартале 2021. 2010 -го года это самая позитивная перспектива, да, скорее всего и не будет. Людей набирать обратно пока не начали. Конечно, идет селективный выбор там лучшего из худших, это несомненно. Я про, про российский. Я про российский. Глобальный, само собой. Меня вообще это мало это интересуют вот вещи далекие, они, ну, интересуют но опосредованно да? Они связаны, но, понимаете, от того, что в Германии идет прирост плюс 4, нам-то что с вами, да? От того, что Европа там плюс 0,5 показала, нам-то чего с вами, да? Ну, я говорю, падение остановилось. Вот эта катастрофа, которую все ждали, ее сейчас нету, и все примерно понимают размер Тех самых букв, из которых не складывается слово «счастье». Да? Но вырастать оно обратно все не начало. Так вот я к чему? Это все ладно. Я не являюсь прогнозистом и внешним специалистом по внешней экономике. Я говорю вот о чем. Даже в годы, когда был ажиотажный спрос на специалистов, компании, которые боялись требовать с людей под предлогом «ах, они уйдут», они оказывались в том самом слове, из которого счастье не складывается. Да? Вот. И наоборот, когда компания предъявляла к своим специалистам набор системных требований и не боялась нормально, профессионально, профессионально, ключевое слово ловить даже на объединенном рынке, она нормально формировала свой коллектив из людей, желающих работать. При этом, напомню, меня совершенно не интересует массовость явления. Профессионалов всегда меньше стада баранов, простите. Да? Так вот, кем быть, решаете вы. И меня всегда веселит, когда мы начинаем с того, чтобы решать сами, кем быть, начинаем оперировать общими статистическими выкладками. Да? А ведь большинство же баранов. Большинство. Хотите быть баранами? Будьте. Кто же вам мешает? Да? Можно быть леммингом, можно быть человеком мыслящим. Ваш выбор, кем быть. А то, что леммингов в большинство, это не повод быть леммингом. Хотя для кого-то повод. Но не надо говорить, что обязательно, раз леммингов в большинство, то мы ничего сделать не можем. Уметь надо, уметь надо работать, настраивать HR-технологии, обращаться к специалистам. Все это решаемо. То есть, если у меня не получается жарить блины, это не повод считать кулинарию уже наукой, уважаемые коллеги. Хотя это нормальная история. Я три раза жарю блины, нифига не получилось. Фигня все ваши рецепты. Может, что-то не так делаю. Так вот, шум в рабочем помещении должен регулировать руководитель. И не позволяет сотрудникам делать так, как им весело. Была одна история, такая одна из последних, в одной из сети бутиков, ну, скажем так, мне показалось, что музыка не соответствует позиционированию бренда, изящно выражаясь. Вот. И когда я спросил владельца, а вот не кажется ли уважаемому Дону, что вот так, было отвечено, так девчонкам скучно будет, они засыпают. Я говорю, здорово, а салон для девчонок или все-таки для покупателей? Ну, так ответ был, они же тут 8 часов сидят, сидят болтом. Становится завидно, ты такой работодатель хороший. Все позаботился, чтобы девчонкам, мальчишкам скучно не было. И даже музыка, которая вразрез брендом идет значит, она все равно играет. Зато девчонкам весело. Потому что они же сидят целый день. Понимаете, только не надо говорить, что виноваты люди, да? Люди такие, как мы позволяем им быть. Если мы вот так вот о них заботимся, они естественно расползутся в рамках этой заботы со всем своим удовольствием. Никаких проблем тут нет. Они скажут, вы не думаете, что люди будут мыслить так, ох какой у нас хороший работодатель, музычку нам сделал веселую и сидеть 8 часов не мешает, а давайте-ка мы как следует поработаем, чтобы он не осерчал и оборот обрадовался. Я себе с трудом представляю такую массовую реакцию, но многие верят. А постоянные телефонные звонки. Сейчас я, наверное, скажу самую крамульную вещь из всего семинара. В тот момент, когда человек работает, да, я обращаюсь к руководителям сейчас. И не обращаюсь к сотрудникам колл-центра. Да? Так. На всякий случай. В тот момент, когда человек работает, он не должен брать телефон. Потому что телефон является таким же отвлекающим фактором, как и любой другой. И вот это вот вопрос, кто кому принадлежит, телефон вам ли, или вы телефону ли, да? Ну, для меня лично ответ однозначен, я считаю, что телефон мой. И я абсолютно свободен, брать его или не брать, это мой выбор. Понимаете, у меня есть клиенты, более того, у меня компания селективная весьма в Риге, да? Работаю с определенным узким сегментом рынка, мои клиенты считаны. Я очень от них. Вы знаете, чем меньше клиентов, тем больше от них зависишь. Да? Наоборот, чем их больше, тем, собственно. Каждый клиент попадает в поле статистической погрешности. Одним больше, тремя меньше. В целом где-то 500 тысяч да? туда-сюда. Ну, грубо. Вот, у меня они считаны. И тем не менее, я считаю, дело не во мне вообще, я считаю, что если я работаю, то телефон я брать не буду. Исключения мне говорят. Конечно, есть исключения. У меня есть примерно 5, наверное, человек звонок которых я возьму в любое время суток и чем бы я ни занимался. Но у меня их пять. И больше иметь таких людей я вам просто не советую. Что какие мне истории не рассказывали. А если звонит префектом Северо-Западного федерального округа, я говорю, конечно, возьмите трубку. Я говорю, а у вас сколько таких префектов? Понятно, да? А, да, у каждого округа, да. Ну, я к чему? Что если работаешь, нечего отвлекаться нечего хватать телефон. На мой взгляд, человек, ныряя в работу, должен перестать реагировать на окружающее. А вот часа через два или там об этом потом поговорим, закончив работу, ради бога, отзвоните всем жаждущим и страждущим. Так не надо мне рассказывать истории, что на рабочем телефоне не видно, кто звонит. Коллеги, ну не парьте мозги, современная техника позволяет эти вопросы решить на раз, два, три. Вопрос, хотите ли вы их решать. Ну, давайте мы не будем сейчас рассказывать устройство станции «Семенс», панасоник, как учить секретаря, который, а он не хочет соединять. Вот давайте все эти страшные истории тут кидать на стол не будем. По факту это рабочий процесс, который отстраивается с точностью раз, два, три, было бы желание. А если это отдел, а если это отдел, то если он большой и постоянно звонят, посадите одного принимающего звонки, который будет эти звонки перераспределять посадить одного, кто сегодня принимает входящие звонки. В общем, этот вопрос решается. По факту, человек мыслящий, занимаясь интеллектуальным трудом, не должен откликаться на телефонные звонки. Забегая вперед, я скажу, что в работе предполагается чередование пустых и свободных, ну, свободных мест и занятых мест, а именно, что если я сейчас два часа работаю, то потом я как раз наоборот реагирую. И вот что показывает моя многолетняя практика, извините, за цинизм и, может быть, некую Такую эпатажность этой фразы. За два часа никто не сдохнет. А если сдохнет, туда ему и дорога. Значит, уже дело зашло далеко. И вот сколько было ситуаций, сколько было бизнесов. А, исключение биржевая торговля. Ну, если, знаете, там, не закрыл позицию за 5 минут, ну, могут быть, и убытки там 100 миллионов, да? Поэтому я не рассказываю для биржевых. Потому что иногда мне говорят, а вот биржевая торговля. Вы там торгуете? Нет. Я говорю, ну, опять чего вам напрягаться там? Да? Давайте займемся своими баранами, как говорится, своим сегментом. Вот тут ничего не сдохнет. А если это звонит клиент? Ну, да, звонит клиент, и что? И потом вы через 2 часа перезвоните клиенту и скажете, Иван Иванович, добрый день, это Александр Фридман. К сожалению, был лишен возможности увидеть ваш звонок. Теперь я весь ваш. А он Правильно. вам не говорят: это за департамент продаж, а вот он скажет тогда до свидания. Я говорю, ну плохие у вас отношения с Иваном Ивановичем тогда, если... Это достаточно, чтобы сказать вам до свидания. Я вообще привык к тому, что вменяемых людей в обществе примерно процентов 95. Все техники рассчитаны, внимание, на вменяемое большинство Пытаться настроить систему на 5% клинических идиотов, с моей точки зрения, совершенно странная идея. Ровно как и под этим, раз система не, не захватывает 5% кретинов, то она вообще не нужна. Да, я к тому, что есть полно людей, 5%, которые на это обидятся. Постарайтесь не иметь с ними дела и постарайтесь их не иметь в группе А клиентов. Все, что я могу вам посоветовать. Не держите их в стейкхолдерах тогда. Да, чтобы Но Я вас уверяю, все не так страшно, и скорее за трубку нас э, тянет хвататься наша собственная неорганизованность и нервозность. Да, мы все время боимся, а вдруг там что-нибудь не отвечает. Я говорю, что-нибудь это что у вас там? 5 миллиардов через Манхэттен приплыло? Нет? Ну, я говорю, тогда не в парьтесь. Господи, а что там еще там? А вдруг что случится? Я говорю, давайте перечислим все, что может случиться, только реально. А не типа на территории моей компании э, возникла война Гондураса с Гватемалой на фоне захвата марсианской впадины. Да? Но я говорю, давайте бред не измышлять какой-то. Да? А если мы перечислим вот мало ли что-то, этого мало ли что, вообще ничего страшного, к сожалению, не оказывается. Уж извините. Да? Я говорю, давайте запишем все мало ли что. Оказывается, ну вот это. А это реально нет. Я говорю, почему мы это боимся? Почему мы хватаем трубку ради, там, как Стругацкие чудо сформировали, дали определение чуду, маловероятное сочетание невероятных событий. Да, и вот мы все время хватаем трубку, потому что боимся, что вдруг произошло маловероятное сочетание совершенно невероятных событий. Тем самым мы не работаем, и зато мы типа все время на стреме. Типа если что, мы сразу. И сколько такого, если что, там оказывалось? Да, да никакого, 0%. Еще раз говорю, 9 лет с тайм-менеджментом да, вот, ставлю во всех видах бизнеса, во всех компаниях, и все время пытаюсь это обнаружить, а вдруг что? Никогда не удавалось, да, что прямо уж там такое, а вдруг что? Вот, так что не выключайте, просто потом посмотрите, кто звонил. Это про мобильный Но как это настроить офисные, там, с автоответчиком или как, ну, простите, эти технологии описаны, изъезжены, переделаны, там, да, вообще нам, может нечего говорить в этом кабинете даже. Там настолько все понятно, что когда хочешь это сделать, элементарно. Но там есть другие истории, да, у нас есть Например, бывает какая-нибудь ТТС, которую никак не можем настроить, да, и которая, да, там, как-то оно переключается, правда, но никто не знает как, да, как-то телефон можно, звонок переключить, только никто не знает, как это сделать, и никто этим и не занимается, и звонок гуляет произвольно. Ну так это что, нельзя настроить или у нас просто это не в приоритете?